Глава 14 Когда Эрика выходила из кабинета, ее всю трясло. В очередной раз происходило то же самое. И почему она вечно оказывалась недостаточно хороша? Разве она не являлась воплощением порядочности? Она не была продажной, всегда поступала правильно. И вот, получите, опять... Ей нужно было подышать свежим воздухом, но Эрика не хотела столкнуться с маршем, когда тот будет уходить, поэтому спустилась на лифте на первый этаж и вышла через запасный выход в задней части участка. Двое полицейских стояли под пластиковым навесом вместе с высоким мужчиной лет под 50 в элегантном костюме. Его правая рука была пристегнута наручником к одному из офицеров, а влевую он держал зажженную сигарету и небольшую пачку мальбара Голд. Они стояли у входа в камеру предварительного заключения, где задержанными работали после ареста. Шел дождь, небо посерело, и было слышно, как капли дождя барабанят по навесу. Эрика тяжело дышала и, к своему ужасу, почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Но она быстро вытерла их тыльной стороной ладони. Двое полицейских посмотрели на нее, потом один уткнулся в телефон, а второй наблюдал за элегантным мужчиной. «Вы выглядите так, будто не отказались бы от сигареты», — отметил задержанный. Я бросила. Он протянул руку и предложил ей пачку. Как и мы все. «Да пошло оно все к черту!» Эрика потянулась и взяла из пачки одну сигарету. «Спасибо». «Офицер, не будете ли вы так любезны дать прикурить?» — обратился он к полицейскому с телефоном. Э, «Да, вот, пожалуйста, мэм», — пробормотал полицейский и, порывшись в карманах, протянул ей розовую зажигалку. Эрика прикурила и выдохнула. «Мэм, вы королева?» — спросил мужчина, вопросительно приподняв бровь. «Хотелось бы так думать». Хотя немногие здесь с этим согласятся, ответила Эрика. Двое полицейских нервно рассмеялись. За что вас арестовали? Некоторые полагают, что я обманным путем лишил их денег. А, и вы это сделали? Твое время вышло, объявил офицер, к которому он был прикован наручниками. Элегантный мужчина состроил гримасу как будто их неформальная беседа была трагически прервана. «Спасен в последнюю минуту. Спасибо за сигарету», — поблагодарил Эрика. «Может, я увижу вас снова. Может быть. Не виновен до тех пор, пока не доказана вина». Он улыбнулся и отвернулся. Двое полицейских кивнули Эрике и повели его обратно в участок. Некоторое время она курила в одиночестве, чувствуя, как никотин успокаивает ее. Она закрыла глаза, ощутив на лице капли дождя, и мысленно представила два тела — Невила Ломаса и Джейми Тига. Общественное недовольство? В самом деле? Что за бред собачий? Просто пыль в глаза. Кто-то изначально не хотел, чтобы смерть Невила Ломаса Расследовали, но теперь у них не было выбора. Почему бы им просто не уволить ее вместо всей этой чепухи? Ведь это было бы намного проще. Эрика достала телефон и нашла номер Дэна Фиска. Он не ответил, и ее звонок сразу переключился на голосовую почту. Эрика оставила короткое сообщение с просьбой позвонить ей. Из задней двери появился Питерсон с пачкой сигарет в руках. «Не знала, что ты куришь», — удивилась Серика, встряхивая пепел в лужу. «Только вернулся к этой привычке», — мрачно ответил он, закуривая. Моз закончила брифинг», — добавил он, и, запрокинув голову, выпустил дым в серое небо. «Что думаешь?» «Эти два дела связаны, могут объявиться и другие. Убийца выработал свой стиль, его визитной карточкой являются полироидные снимки», «Токсикологи обнаружили в крови Невилла Ломаса алкоголь и снотворные, которые нередко используют во время свиданий. Тот самый наркотик изнасилований. Это доказывает, что он не давал согласия на грубый секс». Эрика кивнула. «Когда я разговаривала с матерью Джейми Тига, она упомянула о судебном процессе по делу об изнасиловании. Его оправдали». Но в социальных сетях поднялась настоящая буря, когда вынесли оправдательный приговор. Я и не сомневалась. Эрика потеряла счет судебным процессам об изнасиловании, которые разваливались прямо у нее на глазах или на которых обвиняемого признавали невиновным. Это удручало. Крейн достал досье по этому делу. «Оно у тебя на столе». Эрика кивнула. Она вспомнила слова Марша об общественном недовольстве, но он не упомянул о судебном процессе по делу об изнасиловании. Он вообще знал об этом. Марш не любил вникать в детали. А еще новенькая далее, в течение восьми месяцев, работала с видеозаписями и попросила, чтобы именно ей передали записи с камер из Гринвич-1, когда они поступят в отдел. Да неужели? Питерсон повернулся к Эрике. «Она тебе не нравится, да? Ты даже не представила ее как нового члена команды. Не было времени. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь». У Эрики с Питерсоном была связь на протяжении нескольких месяцев, и какое-то время все развивалось довольно стремительно. После смерти Марка она впервые вступила в серьезные отношения а потом Питерсона ранили при исполнении, и их чувства постепенно остыли. Все закончилось, когда несколько лет назад его бывшая девушка появилась на пороге его дома с молодым парнем и сообщила, что Питерсон стал отцом. Теперь Питерсон был женат и ожидал пополнения в семье. Эрика была счастлива за него. Почти. Далее присутствовала на месте преступления в тот вечер когда убили Невилла Ломаса. Она патрулировала улицы и случайно оказалась в этом районе. Мне не понравилось ее поведение. Она без моего ведома позвонила суперинтенданту Фиску, и тот забрал дело себе. А теперь ее повысили и назначили в мою команду. Кто назначил? Понятия не имею. Я узнала об этом всего пару часов назад, когда она заявилась на место убийства Джейми Тига. Питерсон какое-то время обдумывал услышанное. А что Мелани говорит по этому поводу? У меня не было возможности ее спросить. У нас не только что состоялась очень неприятная беседа с Маршем. Он хочет отстранить меня от этого дела и поставить Фиска. Мелани меня поддержала. Пока что. Питерсон кивнул. Эрика хотела сказать что-то еще, но остановилась. Она уже не в том положении, чтобы жаловаться ему на работу. Теперь она была его начальницей. «Думаю, Макгоре понравилось далее. Нам приходится бегать за ним и подтирать ему слюни». Эрика закатила глаза и засмеялась. «А что насчет тебя? Ты что о ней думаешь?» Я не собираюсь тратить на нее слюни». «Интересный ответ». Эрика посмотрел на часы. «Ладно, ты поедешь со мной. Я хочу нанести визит в этот ночной клуб в Сохо, где в пятницу отдыхал Джейми Тик со своими друзьями. И не мог бы ты передать Крейну, что я хочу, чтобы только он и никто другой просмотрел записи камер видеонаблюдения с Гринвич-1, когда они поступят в отдел?» «Жду тебя у моей машины через пять минут». Питерсон кивнул, выкинул окурок в ложу, и они вернулись обратно в участок.